Глава 9. Парковка университета пустынна. Большинство студентов либо разъехались по домам, либо прячутся в элитных кафе неподалеку. Мелко моросит дождь. Зябко передернув плечами, я оглядываюсь в поисках знакомого седана. И не обнаружив его, в сотый раз проклинаю этот день. Отстранение от занятий, вызов в совет, угроза принудительной терапии. И все это за два дня. «За два, блин, коротких дня!» Из проезжающего мимо ярко-красного Порше на меня таращится незнакомый парень. Натянув на лицо улыбку, я машу ему так яростно, что запястье начинает ломить. «Черт с два, вы меня отсюда выкурите!» «Если для того, чтобы получить диплом, мне потребуется стать самым приветливым человеком в этом университете, я им стану!» «Буду топить вас!» «Топлю вас в своих обаяниях и любви», До тех пор, пока вы не взмолитесь о пощаде. Очередной увлекательный день. Я оборачиваюсь. Леон стоит в паре метров, засунув руки в карманы брюк. На лице привычная тень задумчивости. Если бы не ты, он мог бы стать еще более увлекательным. Невесело усмехаюсь я. Большое тебе спасибо за поддержку на совете. Я жду Игоря. Помогу скрасить твое ожидание. Леон подходит ближе, останавливаясь в шаге от меня. Ярко-синий взгляд смотрит цепко и изучающе. «Я выяснил, в чем причина всей этой травли». «И в чем же?» Он медлит, словно взвешивая, стоит ли мне знать правду. И когда я уже готова на него наброситься, коротко сообщает. «Морозов хочет сделать тебя своей прислугой». По позвоночнику пробегает холод. «В каком смысле?» Альфа-легионеров в университете стало слишком много. Так называемая прислуга сейчас на вес золота. Хотя, насколько мне известно, у Морозова есть одна. Ну, допустим. Я машинально обнимаю себя руками, чтобы скрыть растущий озноб. И почему тогда они так яростно хотят выжить меня отсюда? Они не хотят себя выжить. Они хотят сломать, чтобы ты сама заёрзала в поисках покровителя. Я смотрю себе под ноги пытаясь осознать услышанное. «Господи, да эти детишки еще более отбитые, чем я предполагала. Почему я, если, по твоим словам, у него уже есть эта прислуга?» Несколько секунд Леон пытает меня взглядом, затем беззвучно усмехается. «Это же очевидно!» «Мне нет. В отчаянии бормочу я». «Потому что ты красивая». Мои глаза округляются одновременно с ртом. Я думала, прозвучит что-то вроде «потому что ты типичная жертва» или «потому что у тебя руки, как лопаты» или «потому что ты потомственная домработница». Но Леон говорит именно это. «И только из-за этого?» Спрашиваю я от волнения, вцепляясь пальцами в лямки рюкзака. «Это не единственная причина, но, думаю, главное». «Отлично! Просто замечательно!» — бормочу я, невольно начиная расхаживать туда-сюда. «То есть на меня ополчился весь университет, потому что я приглянулась к какому-то тупоголовому качку». «Дерьмо случается!» — изрекает Леон, пожав плечами. Резко остановившись, я впиваюсь в него глазами. «Так, может, мне стоит податься в прислуги к кому-то более приятному, чем этот амбицил?» альфа с альфами ведь не конкурируют?» «Такие случаи бывали, но редко». Сдержанно замечает Леон. «Так может, ты скажешь остальным, что я твоя...» Я морщусь, прежде чем еще раз произнести это идиотское слово. «Прислуга. Я ведь и так работаю у вас в доме. Могу покупать тебе кофе, ну или делать за тебя курсовые». Выпалив все это, я смотрю на него с надеждой. «А что, отличное решение. Там, на совете, я лично убедилась, что Леона уважают и к нему прислушиваются. Если мы заключим эту сделку, я пару лет точно не буду знать проблем». «Нет», — твердо произносит Леон, покачав головой. «Но почему?» От разочарования мой голос взвивается. «Потому что это нарушает мои принципы». Я набираю побольше воздуха в легкие, собираясь едко прокомментировать его нелепую принципиальность. Но Леон меня опережает. И раз уж ты решила искать покровителя Альфу, для начала стоит изучить, что в действительности входит в обязанности прислуги. Эта фраза звучит так двусмысленно, что я теряю всякое намерение продолжать дискуссию и просто глазею на него. Он ведь сейчас не о стирке нижнего белья говорит. Позади раздается мягкое шуршание шин, звук открывающейся двери. Но я не могу заставить себя обернуться. Леон первым разрывает наш зрительный контакт, кивая мне за плечо. Игорь подъехал. Тебе пора.